Что делать на службе с лицом? Лицом на службе нужно пользоваться. Изображение на нем легкого слабоумия считается хорошим тоном. Не возбраняется при этом покачивание головой в так славам начальника. В конце хорошо бы сказать «Есть!». Если начальство пошутило, то приличным будет рассмеяться. Начальники порой такие забавники. Но ну при разговоре с начальником, у тягостный мой, где же должны быть твои глаза?» Они должны быть на лице у начальника. Они должны искать там правильное решение.